Да и я, пожалуй, тоже Уэйд. И я широко улыбаюсь в ответ. Он вздеркивает подбородок. «Я так и знал», — нажимает языком на щеку. «Ни разу в жизни не испытывал желания провести вечер в мужской компании, Фрэнк? Что в этом веселого, не понимаю». «Веселого в этом мало», — говорю я. «И вспоминаю тоскливые вечера» на курсах снова в строю и в обществе разведенных мужей, плывущих в полном расстройстве по холодным водам Манталокинга, точно армия, задумавшая новое нападение на берега живой жизни. И молча молю небеса о том, чтобы мне не пришлось еще раз попасть в их компанию. Я покончил и с ней, и с ними. Пора начать жить на берегу. Хоть Бог их и любит. Так вот, не поймите меня неправильно, Фрэнк. Осторожно говорит Уэйд и смотрит при этом в сторону, как будто я стою не там, где стою, а в каком-то другом месте. Я в ваши отношения с Викки не лезу. В них вы сами разбираетесь. Это становится сложновато. Ну еще бы. В вашем возрасте понять, чего ты хочешь, не так-то просто. Сколько вам лет? 38, отвечаю я. А вам? 56. Когда жена умерла от рака, мне было 49. Это еще молодость, Вейт. Мы жили тогда в Техасе, в Ирвинге. Я был инженером-нефтяником, работал в бертлер Oil. Всего в миле от дома, который я там купил. «У меня была замужняя дочь. Я водил сына Кейда на матчика в боев. Мы считали, что у нас хорошая жизнь. И вдруг трах! На нас обрушивается черт знает какая беда!» Казалось, все случилось за одну ночь. Для Вики и Кейда это было катастрофой. «Поэтому можете не сомневаться, что такое сложновато. Я знаю. Он несколько раз кивает». Вспоминая свои семейные беды. «Я понимаю. Это было трудное время, — говорю я. Развод может, наверное, походить на него, Фрэнк. Знаете, линет развелась с вполне приличным человеком. Вторым ее мужем. Первый тоже умер. Я его знал, хороший мужик, хоть мы с ним и не дружили. Но вот неужели... Я ее не осуждаю. У нее у самой сын в Оклахоме погиб. Надо полагать, Вики говорила что-то о Ральфе. Пусть, я не против. В конце концов, он часть моей биографии. Его утраченная жизнь позволяет объяснить мою, оттенить ее. Уэйд рад сообщить об этом. Очень старается воспринимать, так сказать, меня как личность говорить собственным голосом и позволять мне говорить моим, старается оставаться самим собой, насколько это возможно, в разговоре с человеком, которого он не знает и которого легко мог возненавидеть с первого взгляда. Он мог устроить мне здесь допрос третьей степени, но не устроил, и я с удовольствием дал бы ему понять, что благодарен за это. Вот только не знаю как». Своей прямотой, недвусмысленностью и полным несходством с тем, чего я ожидал, он отнял у меня возможность сказать что-нибудь вразумительное. «Вы из какой части Техаса родом, Уэйд?» Спрашиваю я и улыбаюсь в ожидании ответа. «С северо-востока Небраски, Фрэнк. Окленд, штат Небраска». Он почесывает тыльную сторону ладони, Вспоминает, наверное, о пшеничных полях. «В цехасе я учился. Поступил в 53-м сельскохозяйственный колледж. Уже женатым человеком. Вики, помнится, была на подходе. Учился целую вечность и одновременно работал на нефтяном прииске. Да, так о женщинах. Я хотел рассказать, как после смерти моей первой жены, Эстер, испугался, что никакие женщины меня больше интересовать не будут». «Понимаете? Не того, что у меня больше не встанет, того, что вот здесь чего-то не хватит!» Уэйт постукивает себя пальцем по самой середке лба и продолжает. «Тут как-то ты теряешь связь с самим собой. Перестаешь понимать, что тебе нужно. Вот и я перестал. Вики может рассказать вам об этом. Она тогда заботилась обо мне». Уэйд округляет глаза, что кажется мне до смешного на него непохожим. Хотя я много раз видел, как это делает Вики. Очень может быть, что он перенял эту гримасу у дочери. Гримаса-то женская. И сообщает облик Уэйда нечто женственное, словно жизнь преподала ему несколько уроков более жестоких, чем те, какие способен вынести мужчина. Я в то время... Совершал поступки попросту безумные. Безумные, Фрэнк, — говорит уэйт и улыбается, словно прощая их себе. Он не человек так называемой новой эры. Это могу сказать точно. Похитил в торговом центре младенца. Разве это не безумие? Уэйд бросает на меня изумленный взгляд. Маленькую цветную девчушку. Теперь даже и сказать не могу зачем. В то время сказал бы, наверное, что искал случая взять на себя новые обязательства, вопия в пустыне. Если бы меня тогда схватили за руку, пришлось бы вопиять в камере смертников. Точно вам говорю. И по делам. Уэйт серьезно кивает подвальным теням как будто все самые темные его побуждения теперь надежно заперты здесь и вселиться в него больше не могут. «Да, поступок ужасный, Уэйд. Что вы с ней сделали?» «Переплет был попросту жуткий, Фрэнк. На мое счастье, я успел вернуть девочку в коляску. Но перед этим-то уже отнес ее в машину». Кто теперь скажет, что я мог сотворить? Вот что значит оказаться в сумеречной зоне».